Глава одиннадцатая. Столица Российской империи, загородная резиденция для особо важных гостей. Марк Аврелий. Более сожаления, а еще разочарование. Именно такие чувства испытывал сейчас бывший римский император. Но может ли он называть себя императором после того, что сотворил? Наверное, да. Но в душе у него возникало сопротивление, которое ему приходилось давить в самом зародуше. Если он расклеится, надкажется от трона и уйдет, ничего хорошего из этого не получится. За то время, пока он гостил в Российской империи, уже не имея статуса пленника, многое изменилось, как в его внешнем виде, так и в мышлении. Он знал реальную картинку мира, и она его печалила. Было проведено несколько встреч с императрицей, которая не имела никакого отношения к его пленению, просто по той причине, что тогда еще не родилась. Она вела его в курс дела и даже успела сделать несколько важных предложений. Только он понимал, что все это пустышка. Да, они хорошие и соблазняли его, чтобы он немедленно дал свое согласие, но что будет потом? Примет ли он помощь, как слабая сторона?» А потом еще не одно столетие его родная Римская империя будет платить по вине своего правителя, как платит сейчас за его слабость. Он был слишком самоуверен и проиграл. А с ним и весь Рим. Но кто бы мог тогда подумать, что настолько много врагов оказалось в самой стране. Рим готов был вести войну сразу на три стороны, и, возможно, даже не заметил бы этого. А погубили его свои граждане. Хотя можно было назвать их после этого гражданами, Грусть, которую он исчел, усилилась. Самое главное, что улыбка не покидала его задумчивое лицо. Те, кто удерживал Марка Аврелия в плену, дали шанс на спасение как его, так и его стороны. Он, кстати, не испытывал чувства ненависти за свое пленение. Во-первых, он сам в прошлые годы был достаточно радикальным молодым человеком, который проповедовал войну против империи. Ему хотелось вернуть те земли, которые когда-то отобрали у его государства, по его мнению, не совсем честно. Еще хотелось разгромить такого гиганта, в сторону которого боятся смотреть другие мастодонты, и попасть в историю. Попал. Как последний истинный император, с которого началось окончательное падение ранее такой могущественной Римской империи. Марку Аврелию все еще было непривычно пользоваться компьютерной техникой, но он быстро учился. И сейчас, пока думал, перебирал пальцами разные страницы, жадно поглощая знания, которых ему так не хватало. В какой-то момент он подумал, что жалеет о смерти Галактионовых. Достойные были люди, у которых силы, как у бедняка, мечтаний. Но при этом они никогда не позволяли себе лишнего. Он помнится, когда попал к ним, да он думал, что пытки будут длиться круглые сутки и никак иначе. А его даже пальцем не тронули. «Зачем нам тебя пытать? Мы и так знаем, чего стоим. Нет нужды самоутверждаться за счет всяких» сказал тогда ему Галактионов. Подумать только. Всяких. Великого императора назвали проходимцем. Но потом он понял, что для них это так и было. Род Галактионовых был выше мелких дрязг и хорошо знал об этом. Сколько раз они навещали его и выполняли мелкие просьбы, хоть он и понимал, что они нереальны. Даже оружие приносили, когда он хотел потренироваться. А для него это было вообще слом мозга, когда он видел артефактный клинок, которым можно было... Ой, как неплохо сражаться, ведь проводимость силы там чистейшая. А когда он спросил, почему именно этот, то ему отвечали, что плохого оружия они не держат при себе. В душе Марк Аврилия хотел, чтобы прежние Галктионовы были живы. Тогда бы он заключил договор именно с ними, а не с империей. Смешно, но им он верил больше, чем венценосное особие. Но выбора нет. Как и нет тех Галактионовых? Отложив свой планшет, Он протер глаза и подошел к окну, в которое устался. Придется принять предложение императрицы и вернуть себе империю. Интересно, как воспримут жители Рима тот факт, что в его родную страну вторгнутся имперские войска и поставят его на трон. А не вторгнутся вместе с армией Пруссии. Если бы эту армию вел Генри Годард, то все было бы не так уж и плохо. Он фактически может предъявить права на трон и посадить туда его. А вот императрица определенно не будет там принята. Но Годард сказал, что не может лично повести армию. У него сейчас другие планы. Одна надежда у него на Годдарда, который заверил его, что у него есть кандидат, в жилах которого тоже течет кровь Годдарду, и которого до потери пульса сейчас боится Римский Сенат. Эти мысли грели сердце Марку Аврелию. А еще была информация, что Совет несколько раз нанимал убийц, пытаясь убить того, кто поведет всю армию, того, кто возглавит это вторжение. Правда, все разы убийцы терпели просто сокрушительные поражения. Очень надеялся Марк Аврелий, что это не дочка императрицы. Она ему не нравилась. Жаль, что Галактионов не имеет нужных корней. Зачем мы сюда пришли? Это очевидно. Королева может быть только одна. Ну или две, учитывая чернушку. Я точно не знаю, как все происходит в этих муравейных головах, но красивую имела то, что в муравейнике своя королева. Старше ее, а значит красивее, я <кхм> хотел сказать главнее. Странная логика, но если вспомнить, что красивая девочка, то все становится ясным. То на свете всех милее. Ага, из этой серии. В общем, красивая попросила мочкануть королеву муравейника. Все просто. Архипу об этом, конечно, я не сказал, иначе бы он орал, как потерпевший, что я могу сломать такой полезный фарм-пойнт. Ну, это типа место для добычи, но по-модному, на английском. Архип взялся изучать языки. Странно все это. Хотя раньше я подумал бы всякое, но вот сейчас с Железным Князем и Ледяным Королем возможно Архип просто готовится на повышение. Куда-нибудь сильно западнее? Впрочем, это его половые трудности, подставлять товарища я не собирался, и у меня был план, но вначале... «Милая, побудь здесь, никуда не уходи», — сказал я Кари и нырнул в тень. «Да, я читер тысячного левела. Тфу ты, Архип с его англицизмами. В общем, крут я и эротичен, а?» Появился я прямо под гигантским пузом муравьиной королевы, минуя сотни ее охранников, и оставил ей пару гостинцев. Грендель получил в своё распоряжение огненные бомбочки из старых запасов галактионовых. Изучил их, чуть не спалив лабораторию, снова, но смог их усовершенствовать. Я рванул обратно, прежде чем муравьи-воины даже успели среагировать. прекрати глазки!» — скомандовал я. «Шука, плагиатор!» — недовольно пробубнил рядом шнырка. «Завидуешь, вот и бесишься!» — не остался я в накладе, доставая из ножа на в ожидании муравьев. «Можно подумать, можно подумать», — фыркнул мелкий. Тут в пещере зажглись два маленьких, но очень ярких солнца. Раздался противный писк, как стеклом по е... М -м, стеклу, конечно же. Это кричала королева, прямо сейчас умирающая в озере жидкого пламени. Жахнуло знатно. Ее телохранителя раскидало в стороны, а мой океан душ пополнился новыми питомцами. И это хорошо потому что красивая отдавала мне на заклание своих деток, уверяя, что все хорошо, и они не мучаются. Но каждый раз я немного расстраивался. Да, у муравьев немного другие отношения к и их сообщества, но я относился к ним всем как к красивой, а красивая, как ни крути, личность. В общем, я был рад пополнить запас душ левыми муравьями. Карамелька с удовольствием отбрасывала рвущихся к нам муравьев ударами мощных лап, сбивая их вниз. А вот шнырка... Увидев, что на нас ломанулись разъяренные муравьи, он подхватил муравья и через тень смылся повыше, на одинокий уступ, откуда теперь ругался, бросая во врагов камни. Королева наконец, испустила дух. Муравьи мгновенно потеряли сосредоточенность, половина разбежалась в разные стороны, а половина продолжила нас атаковать, но уже без огонька. — Ладно, хорошего понемножку, — хмыкнул я, отбивая последнего муравья и скидывая свой рюкзак на землю. Оттуда я достал большое яйцо, что характерно розовое, и высоко поднял над головой. Те муравьи, что нас еще атаковали, тут же замерли, как будто парализованные. То, что это не так, можно было понять по нервному подергиванию их усиков. Баста, карапузики! Закончились танцы! Хе! У вас теперь новая королева. Осторожно, все еще будучи наготове, я пошел вниз. Муравьи при моем приближении безропотно отступали, организовав мне натуральный живой коридор. Я дошел до нужного места, а именно небольшой пещерки, что приглядел сразу. Затем зашел внутрь и осторожно положил на землю почти созревшее яйцо новой королевы. «Надеюсь, ты знаешь, что делала», буркнул я вслух, имея в виду красивую. «Так-то я знал, что у муравьев при смерти королевы происходит постепенное угасание до полного вымирания». Даже если случайно рождалась новая матка, колония не признавала ее королевой. Но красивая была уверена на сто процентов. Муравишка уверила меня, что все будет нормально. Более того, рожденная новая королева будет частично подконтрольной ей. И да, красивая станет старшей сучкой на деревне, ага. Ну, она девчонка не глупая, поэтому поверила я. Я осторожно вышел из пещеры и отошел в сторону, наблюдая за происходящим. Несколько муравьев ринулись внутрь, и я был готов к тому, что они сейчас просто сожрут это яйцо. Но нет. Побыв там некоторое время, они запищали и засуетились. Несколько муравьев остались в пещере, то ли няньками, то ли телохранителями. Остальные тут же забегали по своим делам, а десяток воинов встал напротив меня, без агрессии, но с умыслом. Все-все! поднял я пустые руки. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. И осторожно пошел к проходу, и меня никто не трогал. «Слазь оттуда!» — крикнул я Шнырке. «Муравя можешь бросить, он нам уже не нужен». «А, сейчас!» — возмутился Шнырка. «Я его себе оставлю, буду дома дрессировать». «Хрена себе тебя торкнуло!» — засмеялся я. «Ну, оставляй, я не против. Как назовешь?» «Как нашу?» — на секунду задумался Шнарк. «Не знаю, подумаю». «Ну, подумай, подумай», — хмыкнул я, и мы пошли наверх. Попадавшиеся нам навстречу муравьи не проявляли агрессии, просто огибая нас или разбегаясь в многочисленные норы, что пронизывали стены муравейника. Угроза выброса устранена, ценные муравьи сохранены. В перспективе я смогу использовать эту колонию для своих целей через красивую. То молодец? Саня молодец. «Ну как, понравилось?» — уточнил я у Кары. Да, неплохо, в мыслях карамельки я чувствовал благодарность. Повторим как-нибудь. Обязательно, милая, улыбнулся я и почесал ее с загривком. В настоящие битвы ты меня уже не возьмешь? Неожиданно задала вопрос Антера, прямо и честно, как она умела. Мм, я немного торопел. Ну, не буду врать, ты слабая, я боюсь тебя потерять. Печати? Еще один неожиданный вопрос. «Откуда ты знаешь?» — тут же уточнил я. «Так, птичка на хвостике пронесла». Карамелька задумчиво посмотрела вперед, стараясь не встречаться со мной взглядом. И тут же добавила. «Я на все согласна». «Зачем тебе это? Ты же можешь умереть. Ты в курсе?» — уточнил я у пантеры. «Мы все умрем, рано или поздно». Кара внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты ведь в курсе?» «Я хочу быть полезной». «Ты очень полезная. Ты охраняешь поместье». Карамелька тяжело вздохнула и посмотрела на меня с укоризной. «Хочу быть по-настоящему полезной». «Хм», — я почесал небритый подбородок. «Хорошо, я подумаю». «Не надо думать, надо делать». Теперь в ее мысли-голосе была насмешка. «Да чего вы все до хрена такие умные стали?» — возмутился я. Шука, собака, стой! Собака муравей попытался сбежать от шнырки в норку, а тут сейчас упирался лапками в землю и пытался вытащить его назад. Я выругался и помог мелкому, ловко выдернув муравья из дыры. Может, ну его нафиг? Хочешь, я тебя нормального щенка куплю, поинтересовался я у мелкого. Мы в ответе за тех, кого прорушили, помнишь? подозрительно прищурил все четыре глаза малой. Шнырка в теме. Это уже Кара не скрывала своего веселья. «Вот, блин!» — кивнул головой я. «Точно, чересчур все умные. Ладно, поставлю тебе печати». «Когда?» — тут же продолжила ковать железо хитрая мохнатая женщина. «Скоро, обещаю!» — выдохнул я, поняв, что мне не отвертеться. «Спасибо!» — искренне поблагодарила меня Кара. «Не во что!» — хмыкнул я. «Про белкусов мне расскажешь?» «Пока нет!» Тут же снова стала серьезной карамелька. А про затупка теперь уже не сдавался я. Я видел, что они общаются, и понимал, что у Кары точно есть информация по мохнатому засранцу. «Подумаю», — уклончиво ответила она. «Эх, женщины!» — посетовал я. «Мы к вам с открытой душой, а вы нам дулю с маслом». «Неправда», — искренне возмутилась Пантера. «У вас есть мы, и этого более чем достаточно». Я молча, с улыбкой, покачал головой, решив не продолжать бесполезный диспут, в котором все равно проиграю. Отношения между мужчиной и женщиной, даже если женщина была мохнатой и на четырех лапах, все еще оставались для меня чем-то новым. Все-таки общение в колено-локтевой позиции в купе с ранним утренним уходом в прошлой жизни не совсем меня подготовили к отношениям. Только подумай, что ты все понял о женщинах, и тут на тебе. Твоя любимая питомница выдвигает философские мысли. Куда катится этот мир? — Шука, Собака! Фу! Теперь шнырька, от усердия высунув язык, оттаскивал муравья от плохо пахнущей кучи. — Да, Пятовод Харенов. Зазвонил телефон. Волчара. — Да, алло! — поднял труппу Якуху. — Саша, у нас проблема. Голос Волка был реально встревоженный у меня пронеслись в голове наиболее возможные варианты антоху похитили китайский император приперся в усадьбу лично еще один радужный колосс открылся прямо у меня в спальне так стоп что выдохнул я цесаревна ольга тут и не понял я она требует вернуть ей тюрьму то есть ковчег твою мать волчара и это все фигве ты меня так пугаешь но кольцо волк растерялся но это же цесаревна «Она требует... Что мне делать?» Послал ее в жопу!» — смыкнул я. На той стороне что-то булькнуло, треснуло, и в трубке раздался голос Ольги. «Галакилонов, ты совсем оборзел?» Я тяжело вздохнул. «Женщины! Кодекс! За что мне все это?» Продавая крепость рода Годардов, Город Кёнигсберг. Прусское княжество». Генри Годард увлеченно, с умилением наблюдал за тем, как Илларион поглощает лимоны. Делал он это с энтузиазмом, яростно впиваясь крепкими зубами в упругую кожуру, так что сок летел во все стороны. Генри наконец оторвался от счастливого внука и снова перевел взгляд на большой монитор, где высветились все сводки. Лицо железного князя расплылось в улыбке. В Европе царила легкая паника. За одну неделю разные государства Европы лишились некоторых высокопоставленных лиц, в основном политиков и военных. Генри понимал, что добраться до первых лиц государства было сложно. Точнее, сложно было их устранить без нежелательных последствий. Генри еще до конца не понимал потенциал своего внука. Надо признать, он больше беспокоился за окружающих невинных людей, нежели за Ларика, но рисковать не хотел. А вот несколько показательных акций нужно было устроить, и он устроил. Ну, точнее, их устроил Ларик, которого доставили в нужные места его Генри специалисты. Получилось эффектно. И эффективно, конечно. Несколько крупных подразделений остались без командующих. Гранат потерял своего главного снабженца, а острияки лишились главы военной разведки. По всей Европе горели секретные бункеры и пылали поместья. А самое главное, никто понятия не имел, кто это сделал. И это было хорошо. Почва к вторжению была подготовлена. Вот только именно железного князя все и ждут. Генри уверен, что даже после недавнего покушения на него, что состоялось в том числе из-за кротов в его окружении, которых он казнил, все же остались глаза и уши, которые неотрывно следят за ним и его перемещением. Армии Пруссии стоят на границах и готовы к вторжению. Вот только армия враждебных государств также готова к вторжению. Прольется много крови. До этого не нужно. Славные сыны Пруссии еще поживут на этом свете. Армия будет стоять. Железный князь всегда славился нестандартным мышлением. У него есть планы сейчас. Небольшая рокировка сильно поможет делу. Смутит умы врагов и спасет много жизней и хороших людей. Наелся! ласково поинтересовался Генри, увидев, что Илларион откинулся на спинку кресла и аккуратно промокнул рот на белоснежной салфеткой, как его учили. Да, деда, спасибо большое. Пожалуйста. Генри пристально посмотрел на внука. «Помнишь, я тебе говорил, что самые вкусные лимоны растут в Иберии?» «Да, деда, помню. И ты говорил, что мы скоро туда попадем», — оживился Илларион. «Так вот, я вел тебя в заблуждение. Прости». «Самые вкусные лимоны растут не в Иберии?» — Нахмурился Ларик. «Нет, это так, я за другое извиняюсь. Мы не пойдем в Иберию». Как ты смотришь на то, чтобы посетить Китай? Там тоже лимоны есть, говорят. За качество не ручаюсь, но так надо. Ну надо, так надо, пожал плечами Ларик, но все же не выдержал. А берю? А в Иберию пойдет твой отец, широко улыбнулся Годар. А, ну отец точно мне пришлет пару ящиков, счастливо засмеялся Ларик. Ну да, кивнул головой Генри. Думаю, чуть больше пары ящиков. Подозревая, что он тебе подарит целую плантацию. Ух ты! восхитился Ларик. Круто! А что мы будем делать в Китае? Да, собственно, как обычно, пожал плечами Генри. Как выразился бы твой отец? Унижать и доминировать.